Дома Борнетт прошел в кабинет и, усевшись в удобное кресло, задумался. Мисс Норман могла стать его глазами и ушами. Несомненно, ей необходим мужчина. Иначе откуда тени под глазами, бледность, растерянные выражения? Борнетт решил сразу же уладить личные дела мисс Норман. Снял трубку, набрал номер инспектора Паркинса. Паркинс. Я ищу молодого человека для выполнения деликатного поручения. Лет 25. Симпатичного, не слишком щепетильного. Вы не смогли бы оказать мне такую услугу. Сущие пустяки, сэр, пророкотал полицейский. Ему хорошо заплатят. Не сомневайтесь. Отлично. Я позвоню после Ленча. Паркинс позвонил около трех. Я нашел нужного человека, сэр, доложил инспектор. Ис Джексон. 24 года, красавчик, бренчит на гитаре в маленьком клубе в Сохо, нуждается в деньгах, отсидел два года за мелкую кражу. Бурнет заколебался. — Осложнений не возникнет, Паркинс. — Не хочу, чтобы меня потом шантажировали. — О, нет, сэр, не беспокойтесь. Я все устрою. Малыш у меня в руках. Банкир успокоился. — Пришлите его ко мне в половине шестого. На ваш счет в нашем банке переведут 10 фунтов. — Благодарю, сэр. Джексон вам понравится. Ист Джексон прибыл без двадцати шесть. Секретарша провела его в кабинет. Проработав столько лет с Бурнеттом, она уже ничему не удивлялась, даже Изу Джексону. Борнет взглянул на молодого человека в джинсах горчичного цвета и темно-синей рубашке с оборками. На груди, на позолоченной цепочке болтался колокольчик, тренкающий при каждом движении. Ну и тип...